Действительно, перед нами... некие образы, готовые во многом, да, но, опять же, творчески развитые Бичерстову, не только черной, но и белой расы. Вот обвиняют Бичерстову в романтическом расизме, что она использует расовые стереотипы, те же фигуры из Минстрел-шоу, и рисуют негритянскую расу как такую покорную, мягкую, очень сентиментальную, восприимчивую, душевную, сердечную, живо откликающуюся на ласку, и при этом, ну, лишенную твердой воли, мощного интеллекта. Интеллект и воля – это свойство белого. Белой расы. Это расизм, говорят об этом. Но точно так же можно сказать, что здесь мы видим российские стереотипы белой расы, потому что во многом белая раса проигрывает по сравнению с черной, если мы почитаем внимательно роман. Белая раса, она какая? Hard and dominant. суровая, жесткая и привыкшая повелевать. Да, воля интеллект на стороне белой расы, но при этом у нее страшные, серьезные и гораздо более трудноисправимые пороки с точки зрения христианина, каким является, говорит Бичерстоу. Властность, гордыня, привычка повелевать, жестокость, ханжество, лицемерие. Главный порок белой расы. И Бичерстоу убеждена, что религиозность черных рабов гораздо более искренняя, сердечная и истинная, чем религия их белых Хозяев. Вспомним ту же мисс Афелию, религиозную британку из штата Вермонт, северянку, которая возмущена рабством, которая не понимает, как это вообще может существовать такая система, но при этом она не может себя заставить дотронуться до Топси. И Топси это чувствует, дети все чувствуют, да, говорит бичерстоу И она объявляет не там во дворе, да мисс Фели проще дотронуться до паука или взять руки в жабу. чем прикоснуться ко мне. Печально то, что Топси считает это нормально. Но ведь бичерство понимает вопрос, кто в большей степени расист? Вот эти южане-плантаторы или вот эти вот облиционисты северяне У в ужасе, когда она вид, как Ева действительно залезает на колени к Тому, как они, прижавшись друг к другу головами, читают Библию, как она радуется его свистулькам, целует его. Она говорит, эти южные дети делают немыслимые вещи. К неграм, конечно, нужно относиться по-человечески, но как же так? Агюстен сент клерей говорит, а дети настоящие демократы. Вот она обожает Тома, для нее целый мир его песенки и сказки. И она будет его любить, потому что для детей нет черных и белых, для детей есть любимые люди, и все здесь. В отличие вот от буританки Миссофелии. И Мисофелия тоже проделывает путь определенный, да, внутренний. Она научается любить Топси. Это происходит у гроба Евы, когда она утешает девочку и преодолевает этот внутренний барьер, барьер предрассудков и готовых стереотипов. Так что есть стереотип российский, можно сказать тогда, да, и у белой расы, и черты очень неприятные и у нее. Комментарий историка литературы Ольги Пановой. Гарриет бичер Бичерстоу. Хижина дяди Тома.